Глава 38. А Генрих, как следует избив охранника и удерживая его на мостовой, тем самым спровоцировал интерес прохожих, которые, конечно, встали на сторону несчастного. Молодой человек, прекратите это, требовали люди. Дорожный конфликт не повод для такой дикости. Ах, как это некультурно! Отпустите человека! Полиция, позовите кто-нибудь полицию! Требовали дамы, видя, как молодой человек в маске сидит на каком-то бедолаге и ещё время от времени его бьют «За полицию уже побежали!» — отвечали им. Зоя и на это не обратила внимания. Она, прибегая, хлопнула своего мужчину по плечу. «Всё, уходим!» И Генрих сразу оставил охранника, вскочил вслед за Зоей в электромобиль и включил питание. «Вы видели? Их тут двое!» — кричали удивлённые зеваки. «Одна из них женщина!» Вторили другие, легко угадав женские формы под чёрным трико. «Она с револьвером!» «Конечно же, она с револьвером!» Орал на всю улицу вылезший из экипажа раненый ювелир. Он придерживал рану рукой, но силы в нём ещё были. «Она нас ограбила! Полиция! Полиция!» Он тут же обернулся к поднимающемуся с земли охраннику. «Адам! Чёртовы болван! Скорее за ними! Садитесь! Садитесь за штурвал!» Он и сам лез на место рядом с водителем, а не в салон. «Скорее, Адам! Скорее! Они уезжают!» И тут же привстал и заорал на всю улицу. «Полиция! Полиция!» А электромобиль грабителя уже сорвался с места и понёсся по улице прочь. Зоя обернулась, и только теперь, спрятав револьвер в кобуру, открыла футляр. Да, сомнений быть не могло. Это был тот самый рубин, о котором говорил Джеймс. Она закрыла футляр и кинула его в рюкзак. А вот большую шкатулку в рюкзак спрятать было невозможно. Она выгребла из нее все камни и россыпью отправила их за рубином, а шкатулку выкинула на дорогу. После девушка, все еще часто дыша от волнения, откинулась на спинку дивана. И вдруг услышала натужный протяжный рев парового гудка. Зоя тут же выглянула из коляски и увидела, как огромный паровой экипаж ювелиров, виляя из стороны в сторону, летит за ними по улице, и при этом бешено ревет своим гудком, чтобы привлечь внимание полицейских, если такие встретятся. И девушке показалось, что экипаж ювелиров едет быстрее, чем их электромобиль. «Генрих — Генрих! — крикнула Зоя. Она хотела сообщить ему, что их преследует. — Я знаю! — немного резко ответил он ей, не поворачивая головы, и добавил, чуть обернувшись. «Нам нужно было брать быстроходную коляску». «Ну, что теперь об этом говорить?» Она снова выглянула из-под верха и убедилась, что паровой экипаж не отстаёт, и два человека на переднем его сидении, и побитый охранник, и раненый ювелир с перекошенными от напряжения лицами не намерены отступать. «Им нужно нас задержать до прихода полиции!» Но почему-то девушка была уверена, что Генрих что-нибудь придумает. Он весьма уверенно вёл свой электромобиль и гнал его на юг, к той части города, где много проток и каналов, где мостики многочисленны и узки, а половина улиц имеет одностороннее движение или вовсе непригодна к проезду. Судя по всему, ее мужчина знал, что делал. Наверное, девушка в этой ситуации поступила бы так же. Ну, умея она, конечно, водить самодвижущиеся коляски. «Кстати, нужно обязательно обучиться, как я раньше не подумала». А он, снова обернувшись на нее, вдруг прокричал. «Что с твоим цилиндром?» «Цилиндром?» Она не сразу поняла, что он имеет в виду. «Он что, не нашёл другого времени для этого вопроса?» «Ты в порядке?» — продолжал Генрих, снова оборачиваясь. «Я в порядке, Генрих! Смотри на дорогу!» — кричала ему девушка, до которой только теперь дошло, что он увидел пулевое отверстие в её стильной шляпке. И он поступил, как она просила, и погнал электромобиль, вдавив педаль в пол. Девушка глядела на его спину, ей казалось, что Генрих знает, куда ехать. Она снова выглянула из-под верха коляски. Паровой экипаж был уже в 20 метрах от их электромобиля и ревел, ревел, ревел своим гудком так, что на улице просто не могло быть человека, который не повернул бы головой в его сторону, не обратил внимания на бешено мчавшиеся по мостовой самодвижущиеся экипажи. У девушки не было сомнений в том, что он догонит и будет таранить их, чтобы остановить. Зоя подумала, что, возможно, она станет участницей тех самых дорожных происшествий, о которых так часто стали писать газеты. «Главное, если что-то случится, не получить травму ноги. Тогда им будет не уйти». Зоя на всякий случай уперлась ногой в спинку водительского кресла перед собой. Впрочем, она почему-то была почти уверена, что с нею все будет нормально. Но вот он, ее мужчина, не был так подготовлен физически, как она, и это было поводом для волнения. Она вдруг поняла, что нужно что-то делать. Что-то? Тут помогло бы только одно средство. Зоя снова выглянула наружу. Сама при этом левой рукой крепко взялась за подъемную крышу коляски, а правой потащила из кобуры свой американский револьвер. Девушка уже не выглядывала. Она висела на подножке летевшего по улице электромобиля и думала, куда ей стрелять, чтобы остановить этого парового монстра, преследовавшего их с такой настойчивостью и с таким шумом. Стрелять в водителя ей очень не хотелось. И тут Генрих громко крикнул, не оборачиваясь к ней. «Бертруда, держись!» и сразу стал притормаживать, словно собирался подставить свое маленькое хрупкое средство передвижения под черный огромный паровой экипаж ювелиров. Зоя едва успела бросить револьвер в кобуру и двумя руками вцепиться в экипаж. Она видела, как паровая махина буквально налетает на них, но в последнюю секунду Генрих снова крикнул. «Держись!» И крутанул колесо управления так резко, что электромобиль немного оторвал левые колеса от мостовой, а зои кинула на стенку дивана так, что она едва не вылетела из коляски но этот резкий маневр позволил им свернуть на маленькую улочку. Их экипаж буквально полетел между домов с витринами и близких тротуаров, на которых стояли прилавки со всяко И девушка, оглянувшись назад, вдруг испытала... Нет, не облегчение. Она испытала гордость за своего Генриха. Ведь этот маневр, да и вся задумка, были исполнены безукоризненно. Большой страшный паровой агрегат с ревом и гудками пролетел дальше по большой улице, наверное, даже и не понял, куда делся электромобиль грабителей. Так что ей было чем гордиться. Этот тройки и вправду был неплох. Вот только гордиться ей пришлось недолго. В тот день удача словно издевалась над ними, то улыбаясь во весь свой белозубый рот, то через мгновение корча им отвратительную гримасу. И гримаса фортуны на этот раз выглядела как пятнадцатилетний парень, который толкал перед собой тачку прилавок с овощами. И паренек этот словно специально выкатил свою тачку на мостовую в то время и в том месте, где Генрих просто не мог с ней разминуться. Нет, все-таки он смог. Рокки вывернул руль, чтобы не сбить паренька, но проезжей части ему не хватило, и правым передним колесом он влетел на поребрик. Удар. Зоя снова подлетает на диване и снова едва не вываливается из салона. Электромобиль с омерзительным скрежетом проползает еще пару метров по мостовой и замирает. Генрих бьется о руль грудью, но морщи с первым делом сначала оборачивается на Зою «Ты в порядке?» и, убедившись, что с ней все нормально, выскакивает на мостовую и смотрит, что там произошло. А потом в отчаянии стягивает с головы фуражку и говорит, едва сдерживая отчаяние, всего одно слово пицца Зоя сразу выскочила вслед за ним. Конечно, пока им тут ничего не угрожало. Пока. Ведь вокруг них стал собираться народ, и его можно было понять. Мало того, что произошло дорожное происшествие, такое случалось. А вот увидеть таких странных людей в масках, при том, что одна из них была одетая в трико «девушка», Тут явно происходило что-то непонятное и интересное, на что любопытному горожанину непременно надо посмотреть, вот зеваки стали стекаться отовсюду. Девушка подлетела Генриху и увидала, что переднее правое колесо электромобиля просто подломлено и ушло под днище экипажа. «Что?» — спросила девушка уроки, хотя и сама все понимала. «Это конец!» — почти простонал молодой человек. И девушка сразу приняла единственно правильное решение — «Бежим!» И так как её слова не дошли до Ройки сразу, схватила его за руку и потянула за собой. «Ну, давай же! Давай!» Только после этого он, наконец, тронулся с места. И они побежали. Девушка бежала впереди, бежала довольно быстро, хотя и не так, как могла бы. Ещё на всё время оборачивалась, не отстал ли от неё её мужчина. Но тот хоть и не был так тренирован, как Зоя, но был стройен и достаточно высок, чтобы иметь длинный и лёгкий шаг. В общем, Ройки держался. Мало того, он, кажется, пришёл в себя, и когда на одном участке пути он ей крикнул «Направо, в проулок!», Зоя послушалась и свернула на очень узкую улочку, на которой ещё никогда не бывало. Это был проход между домами. Здесь имелись лишь двери чёрных выходов, и совсем не было людей. «Нам надо переодеться», — произнёс молодой человек, когда убедился, что тут никого нет. «Да, это была правильная идея». Зоя остановилась, скинула с плечи рюкзак и стала доставать оттуда платье и шляпку, а Генрих стянул с себя чёрный свитер и остался в полосатой сине-зелёной регбейке. Они оба сняли маски и спрятали всё снятое в рюкзак. Не прошло и минуты, как из узкого проулка вошли во двор многоэтажного дома два молодых и непримечательных человека. То были высокий и худощавый мужчина в спортивной одежде, и высокая девушка в простом платье и скромной, мягко говоря, шляпке с вуалью. У молодого человека при себе был рюкзак. Шли они достаточно быстро и весьма скоро покинули двор и вышли на улицу, на которой через пару сотен шагов поймали извозчика и попросили его отвезти их на север, на вокзал.